Глава третья. СОУЛ Стоило правильно сформулировать вопрос, как ответ стал очевиден. Все изменилось после появления Ами. Именно тогда Лана как будто забыла о своем плане. Именно тогда эти двое стали так хорошо понимать друг друга. Будь я поглупее, точно бы закричал, что принцессу подчинил Алф. Но раз у меня все в порядке с мозгами... Будем действовать тоньше. Паралич, паралич, паралич, паралич, паралич. Если уж мы все играем в друзей и союзников, и никто не ждет подвоха, думаю, сейчас самое время для этой способности солдоков. Благо, у нее в описании специально отмечено, что она не ощущается жертвами. «Мак, что ты сделал?» или правильнее было бы сказать, не ощущается почти всеми жертвами. Принцесса в последний момент все поняла, но уже ничего не успела сделать. Вернее, что-то мне подсказывает, будь она сейчас полноценной Ами, и тогда боевая медитация Вели сняла бы наложенный мной эффект без особых проблем. А так, будучи под контролем, ведущий ее сейчас Алф просто не сумел обратиться к столь редкой силе. Ну вот, передо мной сейчас лежат пять обездвиженных существ. И так как я не знаю, кто из них еще мог попасть под влияние алвов, придется удерживать всех без исключения. Надеюсь, это не продлится слишком долго. В противном случае я рано или поздно обязательно допущу ошибку. А до этого хотелось бы разрешить ситуацию. Слушай меня внимательно. Я сел перед нами. И, игнорируя всех остальных, заговорил именно с принцессой. «Ты – дочь императора. Тебя учили быть собой с самого детства. Поэтому я хочу верить, что ты сможешь справиться с залезшим к тебе в голову алвом. Сможешь ради себя самой. Ради нас всех. Ради будущего Вели. Ради Соул. Ты вернешь себе контроль над своим телом и своими способностями». А потом, с помощью боевой медитации, освободишь и всех остальных. Я приподнял голову принцессы, удерживая двумя пальцами за подбородок и посмотрел ей прямо в глаза. Пустота. Я не вижу там ничего. Неужели я переоценил Ами и ей не справиться с внушением Алва? «Очнись, черт тебя, дери!» Я залепил принцессе по щечину, да так, что ее голова качнулась в сторону, но ничего не поменялось. И что теперь делать? Выкинуть их с корабля, а самому попробовать начать все заново? А что, если Ами и все остальные даже после перезапуска петли не смогут избавиться от этого влияния? Нет, надо спасать их здесь и сейчас. Но как? Если Ами не может справиться сама мой гнев и сила на нее не влияют, тогда остается только одно. То, что когда-то заменяло знания и всегда было готово помочь людям в любой сложной ситуации. Вера в себя, в других. В то, что правильно и что должно быть уничтожено. Доброе и жестокое одновременно. «Спаси нас!» Я поднялся, отошел на пару шагов от принцессы, а потом снял с нее паралич. Ами тут же вскочила на ноги. «Салдок, ты умрешь за то, что сделал!» — хрипящий голос, налитые кровью глаза. Что ж, одно теперь очевидно. Я точно не ошибся в своем предположении о подчинении. А еще сбившаяся речь — это надежда. Надежда, что дающий сбой организм стал следствием борьбы принцессы Вели за свое тело. «Спаси нас!» На этот раз я просто прокричал свою просьбу. «Черт, как же страшно!» «Умри!» Ами подняла руку, как будто собираясь меня чем-то запустить. Я тут же приготовился сбить ударную технику активатором, но потом увидел, как пальцы принцессы складываются в знакомую фигуру, и не стал этого делать. Я уже видел ее, когда Ами во время сражения с командором активировала семейную способность императоров Вели – медитацию. Неужели у меня получилось? С рук девушки сорвались фиолетовые молнии, накрывшие рубку нашего корабля и снимающие все отрицательные эффекты. Потом мне показалось, как я услышал чей-то потусторонний стон, и, наконец, все закончилось. Молнии прекратили бить, наложенный мной паралич пропал – как, надеюсь, и контроль Алвов. «Ну что?» – я посмотрел на устало опустившую руки Ами. «Триста тридцать лет назад, в первом году нынешней эпохи, мой отец также сражался с неизвестными чужаками, вторгшимися на территорию империи на стыке с Союзом Гнарфов и чуть не попал под их контроль». Я слушал принцессу и не мог понять, к чему она решила вспомнить какую-то давнюю историю своей семьи. Тогда именно лорд Салдок смог помочь ему сохранить свою личность. И теперь ты, вобрав в себя наследие Арика, делаешь то же самое. Пожалуйста. Не знаю, что говорить в таких случаях. Не надо иронии, я абсолютно серьезно. Прошли годы, и отец, пойдя на поводу у своих новых приближенных, дал им сожрать своего старого друга. Так вот, я обещаю тебе, никогда не забуду о том, что ты сегодня сделал. После этого принцесса быстро подошла ко мне и под невольный выдох Ланы прижала руку мне к лбу. А я, не удержавшись, тут же использовал на себя статус, чтобы проверить, что же сейчас произошло. Текущий уровень батарейки 6, прогресс 97%. Время восстановления 10 минут. Рот – солдок. Статус – признан. Родовые способности – внушение, сметение паралич. Дополнительные способности – активатор, щит, повышение и снижение температуры. Статус. Ха, вроде бы во всей этой таблице изменилось одно единственное слово. «Подтвержден, признан. Неужели это такая большая разница?» «Идиот!» Бен с радостной улыбкой подошел и зачем-то обнял меня. «Извините, ваше высочество, но я достаточно жил на земле, чтобы сейчас со всей очевидностью заявить, он не понимает». «А? Вот даже не знаю, обижаться на него после такого или не имеет смысла». «И не вздумай мне тут дуться!» Пойми, ты раньше был как бы самопровозглашенным салдоком. Да, с их кровью, но по факту ничем не отличающийся от всех остальных охотников за наследием семьи. Сейчас же Ами тебя признала, и метка в твоей ауре позволяет тебе не просто считаться настоящим аристократом, но и заявить свои права на все счета и наследие салдоков. Впрочем, сейчас я бы не рекомендовал тебе это делать, Но просто как факт. Контрабандист, отлученный от своей семьи, так искренне радовался моему успеху, что лишь в последний момент заметил горящий взгляд Ами. Принцесса-то явно не считала деньги и недвижимость самым главным в своем подарке. Впрочем, как и я. До этого момента мне все время хотелось получить гарантии того, что после завершения петли обо мне не забудут. И вот теперь этот горящий знак из двух перечеркнутых треугольников в моей ауре станет моей защитой. Теперь главное не... «Эй, народ!» Лана, похоже, единственная из нас не собиралась разделять общего приподнятого настроения. «Вы там, случайно, не забыли, где мы находимся?»